9. Воодушевление, которое хирург позволил себе ощутить после сделанной мальчику операции, испарилось. Отчасти из-за неослабевающей злости на пьянчушку, но куда больше от того, что придется зашивать раны женщины. Он чувствовал горькую обиду на весь тварный мир за то, что тот поставил его в это положение. Почему шея создана именно такой? Множество сосудов и все так близко к коже. С тех самых пор, как человек наточил первый камень, перерезали не одну шею, а её строение как было, так и осталось слабым и неуклюжим. Раны женщины скрывались под шалью, да и вообще все трое выглядели на удивление целыми и невредимыми. Самая обычная семья. Если не обращать внимание на их бледность, нипочём не догадаешься, с какими испытаниями им довелось столкнуться какой проделать путь, чтобы попасть сюда, и что не так с их телами. «Идите сюда», — скомандовал хирург, и женщина машинально пригладила волосы и расправила юбку. «Видимо, привычки остаются с нами и после смерти». «А вы двое ждите здесь», — добавил он, обращаясь к учителю с сыном. Женщина попыталась высвободить пальцы из сыновней ладошки, но мальчик... Не выпускал ее руку, хватался за нее все выше и выше, за запястье, за локоть, сперва с одной, потом с другой стороны. Учитель попытался его удержать, мальчик уперся. Никто из них не издал ни звука. Казалось, будто отец с сыном разыгрывают пантомиму. Наконец, большие ладони обхватили маленькие кулачки, словно объединившись в молитве. Аптекарь еще убирала в операционной. Хирург вышел на крыльцо, посмотрел, нет ли новых непрошенных гостей. «Что бы ты ни сделал, хуже уже не станет, учитывая, какие у женщины раны», — уговаривал он себя. «Не дать не взять аптекарь с её фатализмом». Так и подмывало вслед за ней сказать, мол, «будь что будет» или «как бишь она выразилась?» «Утешится афоризмом о бесконечном круговороте жизни». «Операция продлится несколько часов», — не оборачиваясь, сообщил он мертвецам. «Наберитесь терпения». Он в последний раз окинул взглядом в сгорок, но никто не шёл. Ни пьянчушка, ни муж аптекаря. Очутившись, наконец, в операционный, хирург с удивлением осознал ещё один аспект физиологии необычных своих пациентов. Разумеется, если слово «физиология» вообще применимо к трупам. Перед операцией он прослушал грудь мальчика стетоскопом, скорее по привычке, нежели с определенной целью, да и что бы он сделал, если бы обнаружил какие-то аномалии. Вся эта ситуация — одна сплошная аномалия. Сердце у мальчика не билось. Неудивительно, учитывая, что и кровь не текла по венам. Хирург даже удивился бы, услышав привычный стук. Однако же мальчик дышал, грудь его поднималась и опускалась. Стетоскоп подтвердил, что в дыхательные пути пациента входит и выходит воздух. Но к чему дыхание, если нет нужды насыщать кровь кислородом? Очевидного ответа на этот вопрос не было, а поскольку мальчика ранили только в живот, хирург сосредоточился на операции, отогнав ненужные мысли. Но в случае с женщиной, учитывая природу и расположение её травм, он поневоле задумался о том, как именно она дышит. Судя по разрезам на гортане, скорее всего, задеты голосовые связки. Воздух наверняка поступает в образовавшееся отверстие, Внутренние и внешние части глотки сообщаются напрямую. Как же она при таком ранении умудряется говорить? Эти рассуждения привели его к неожиданному открытию, феномену не менее поразительному, чем молчание ее сердца. Звук рождался не в гортане, а в заднем отделе ее ротовой полости, где-то за миндалинами, сам собой из ниоткуда. Хирург понятия не имел, как это происходит. Получается, для того, чтобы говорить, женщине не требовались ни легкие, ни гортань, и хотя слова ее согласовывались с дыханием, но, похоже, совершенно от него не зависели. Он пришел к выводу, что она практически без усилий способна преодолеть врожденные телесные привычки и говорить, не умолкая как на выдохе, так и на вдохе. И даже, что самое удивительное, задержав дыхание. Анатомия мертвецов вызывала у него недоумение. Одни органы у них работали, другие нет, и всё равно пришельцы выглядели как живые. Если бы его старенький электрокардиограф не сгорел после очередного скачка напряжения, он бы исследовал их грудные клетки. Что за кривую нарисовал бы аппарат? Зубцы и волны, ровные линии, а может, что-то совершенно иное. Узоры, буквы, послания каким-нибудь древним, нечитаемым шифрам. Уравнения, заключающие в себе сокровенные тайны смерти. Он бы ни на секунду не выключал аппарат, увешал бы электрокардиограммами все стены. И много лет, если не десятилетий спустя, когда ум его ослабеет и память станет подводить, Вернулся бы к хроникам этого вечера, устилавшим комнату от пола до потолка. Может, тогда пережитое прояснилось бы. Отсутствие связи между голосом и дыхательным горлом пациентки решало для него чисто практическую задачу. Он опасался, что после операции женщина не сможет говорить. Даже подумывал сообщить об этом, предложить ей сказать мужу и сыну всё, что хочет, пока ещё в состоянии говорить, но теперь этот страх показался ему неоправданным. Чтобы он не сделал, говорить она все равно сможет. По крайней мере, до рассвета. Однако же от того, что он это понял, открывшееся его глазам зрелище не стало менее диким. Хирург скрипнул зубами, поджал губы и, стараясь ничем не выдать своих чувств, начал осмотр. Мочки у женщины были порваны Руки в садинах, с запястий содрана кожа. Грабители обобрали ее до нитки, сорвали с Сергея браслеты, но рана на шее, тот, кто перерезал женщине горло, жаждал не только денег. Его возбуждало насилие, пьянила сама возможность вонзить лезвие в плоть. Это не просто ограбление с непредумышленным убийством. До этой ночи хирург легко и непринужденно заполнял паузы на приемах шутливой болтовней, подтрунивал над пациентами, распекал за легкомыслие. Сейчас от этого навыка ему не было никакого толку. Приходившие на ум слова утешения не имели ни веса, ни смысла. Перед такими травмами любые речи казались кощунством. Краем глаза он видел ее огромный живот, и об этом тоже не хотелось говорить она сама, разумеется, ни на минуту не забывала о своей беременности, но к чему сейчас напоминать пациентке, что жизнь еще одного существа тоже висит на волоске. Много лет назад, когда он работал в кабинете судебно-медицинской экспертизы, ему поручили вскрывать беременную молодую женщину, которая повесилась, узнав, что муж зачистил в бордель. До родов оставались считанные недели. В предсмертной записке женщина объяснила, что не может смириться с несправедливостью этой жизни и забирает дитя с собой. И действительно, на столе у судмедэксперта лежало худенькое тело с непомерно раздувшимся животом. Согласно стандартному протоколу вскрытия, хирургу предстояло вырезать из нее холодный неподвижный плод, который не знал жизни вне утробы и уже никогда не узнает. А позже, в тот день, к нему в дверь постучали неожиданные посетители. «Доктор Сагиб!» Подняв глаза от бумаг, он тогда ещё совсем юноша, увидел двух подслеповатых стариков. «Вы сегодня вскрывали девушку. Мы её родители. Морг налево. Вам нужно будет подписать кое-какие документы и сможете забрать тело для похорон. Это недолго». Небрежно ответил он, надеясь, что рутина хоть немного поможет им пережить бессмысленность смерти. Что скорбящие забудутся в хлопотах о похоронах. «Вторая дверь налево. подпишитесь здесь, здесь и вот здесь. И этот бланк тоже. Вот адрес крематория». Но от этих стариков, похоже, так просто было не отделаться. Они стояли и чего-то ждали. Тогда он снял очки, положил на стол — И этот банальный жест помог ему выразить банальные соболезнования. «Ужасно, что так вышло. Ужасно, что вам выпало такое испытание. Примите мои соболезнования». «Она правда покончила с собой?» — спросила мать. У него пересохло в горле. Он заметил, что на полу за посетителями стоят два выцветших потрёпанных баула. Наверное, Старики только что приехали из какой-нибудь глухой деревни на первом же автобусе, который шел в город. Несколько часов тряслись в давке среди незнакомцев, которые и не подозревали, что у этих двоих жизнь разбилась в дребезги. Скорее всего, с вокзала они поехали сразу в морг и очутились в его кабинете. И о смерти дочери знают только то, что им сообщили по телефону, перекрикивая помехи. «Она правда покончила с собой?» — повторила женщина. «И как на это отвечать? Разве что коротко и честно». «Да, правда». Из-за дверей донёсся приглушённый смех. Час был обеденный, и в общей комнате, наверное, травили байки. «Но зачем?» — воскликнула женщина. «Почему не приехала к нам? Неужели боялась, что мы её не примем?» На это ему сказать было нечего. Он вертел в пальцах авторучку. «Это был мальчик или девочка?» спросила женщина. Ее слова достигли его слуха, но он не понял, что она имеет в виду. «Это был мальчик или девочка?» повторила она. «Мальчик или девочка?» переспросил он, и до него, наконец, дошло. «Почему вы спрашиваете? Зачем вам это знать?» Женщина молитвенно сложила руки. «Простите, доктор Сагиб, мы понимаем, что вы заняты, Мы больше не будем отнимать у вас время. Умоляю, скажите, это был мальчик или девочка, и мы уйдем. «Мальчик», — замявшись, ответил он и поправил себя. «Это был бы мальчик». Женщина зажала себе рот худенькими ладонями, точно после этих его слов она увидела, как живые, крохотные ручки, ножки и ротик своего нерожденного внука. И распухшее лицо дочери, и глубокую полосу от веревки, отнявшей ее жизнь. Он зажмурился и отвернулся. Дверь со скрипом открылась, потом закрылась, старики вышли, но до его слуха всё равно доносились сдавленные рыдания. Впредь он старался ожесточить сердце, отстраниться, подавить в себе жалость к телу, что безмолвно лежало у него на столе. В конце концов, если раскапывать подробности участи каждого умершего, недолго и умом тронуться. Лучше думать о трупах, как о часах, что остановили свой ход, а о себе как о часовщике, которому предстоит составить опись вышедших из строя спирали и пружин. Чинить ничего не нужно. Он занимался этим уже два года, но потом работа стала его тяготить, захотелось чего-то большего. Сейчас он понимал, что это были пустые юношеские амбиции. И вот до чего они довели. «Мне придется побрить вам голову», — сказал он жене учителя. «Всю?» — испугалась она. «Нет, только шею сзади и немного затылок. Вы не против?» «Что вы с Я и не думала спорить Делайте, как вам нужно. Наденьте халат». Он подумал было выйти из комнаты, оставить женщину одну, чтобы она спокойно переоделась, но тогда бы пришлось перемещать каталки и подносы, которые он втиснул в крохотную операционную. Хирург откашлялся, отвернулся к стене. Женщина разделась до пояса. Натянула поношенный хирургический халат. «Я готова». Он взял новую бритву, обрил пациентке шею и затылок. Тонкие пряди сыпались ей на плечи. Волосы мёртвых ничем не отличались от волос живых. Он стряхивал локоны на поднос. Оставшееся помог спрятать под хирургическую шапочку. Усадил женщину, велел запрокинуть голову на деревянный брусок, так, чтобы в скудном свете лучше были видны раны на шее. Живой человек, способный чувствовать боль, не выдержал бы в этой позе и секунды, но женщина не жаловалась, сидела как манекен. Обработав её раны йодом и спиртом, он укутал её простынёй так, что видна была только шея. И лишь накрыв ей лицо, глаза, сумел хоть немного расслабиться. Не хватало ещё, чтобы она во время операции смотрела на него. Невозможно было вынести неразумную надежду в её взгляде. На шее виднелись две глубокие раны и несколько мелких. За свисавшими клочьями из кожи прятались ткани, разрезанные под зубчатыми углами. Кое-где на мышцах тоже были порезы, даже на той, которая поворачивала голову. То, что женщина, несмотря на это, держала голову, удивляло его не меньше, чем её сохранная речь. На гортане зияли разрубленные хрящи. Жуткое зрелище. Сейчас, когда голова была запрокинута, из этой дыры с каждым выдохом выходил в воздух. Из рваного месива торчали кровеносные сосуды с тусклыми сгустками крови. Основной сосуд, сонная артерия, пострадал сильнее всего. Его пересекали два глубоких надреза и с одного боку даже висел лоскут ткани. Через это отверстие Должно быть, и хлынула кровь, причем с такой силой, что женщина отмучилась быстрее мужа и сына. Даже странно, подумал хирург, что за время, которое женщина провела в лечебнице, висевший на тонюсенькой ниточке лоскут ткани, не оторвался. В противном случае в артерии осталась бы дыра, зашить которую не получилось бы, как ни пытайся. Его не учили зашивать такие раны — на шее, на гортане. Как не силился, он не мог вспомнить даже название фасций, мелких мышц, расположение нервов. Где-то в его шкафу стоял анатомический атлас в потрёпанной обложке, изданный лет 30 назад, если не больше. Надо было хотя бы перелистать, с сожалением подумал хирург, но теперь уже поздно, да и вряд ли это помогло бы. Придётся изобразить мастерство, которым он в действительности не обладал, и постараться как можно тщательнее связать оборванные нити её жизни. Он открыл футляр, пинцетом достал из него тончайшую иглу, нить и принялся зашивать снизу разрез на сонной артерии. Игла проделала слишком большую дыру в паутинно-прозрачной ткани, по сравнению с которой нить казалась грубой и неуместной, точно джутовый трос в шёлковом полотне. Он вытащил иглу в верхней части сосуда, попробовал свести края разреза, но один из краёв спрятался между мышц шеи, и нить натянула край сосуда, угрожая его порвать. Первый стежок, и уже предвестие неудачи. Медленно, напряжённо, стежок за стежком, игла продвигалась вдоль извивов сосуда. Время шло, хирург, склоняясь над пациенткой, продолжал работу конце концов у него разломило спину, и он с трудом выпрямился. Сначала операции прошло никак не меньше часа, а женщина не издала ни звука, не пошевелилась, даже не дышала. Наверное, задерживала дыхание, чтобы облегчить ему труд, но на всякий случай он решил проверить, тут ли она. Жива ли? Хотя какое «жива»? Для такого казуса и слова-то нет. «Всё в порядке?» — нашёлся хирург. Простыня зашевелилась, под ней обозначились губы. Женщина напрягла мышцы шеи, открыла рот и ответила «Да, Сагиб». Была ли нужда в этом усилии? Неужто мёртвые не могут разговаривать с закрытым ртом, как чревовещатели? «Вам не больно? Удобно? Если хотите, можете сесть по-другому». «Нет, Сагиб, не беспокойтесь за меня». «Что самое странное, привыкаешь даже к такому». Хирург уже не чувствовал жгучей досады и не повышал голоса на женщину, в чьей разверстой ране, межмышцами и хрящами он сейчас орудовал щипцами. Всё словно подёрнулось пеленой фантасмогории и зрение будто навеки изменило ему. Он покосился на стену справа, но та была пуста. Сам же менял батарейку в часах и забыл повесить их обратно. А наручные оставил на столе в соседней комнате. Тут уж либо, забыв о стерильности, выйти из операционной и посмотреть, сколько времени, либо кликнуть аптекаря, которая, скорее всего, сейчас спит, как он и предложил. Он на миг зажмурился, пытаясь сосчитать все сделанные стежки, помножить на время, ушедшее на каждый из них, и коварный сон зацепил якорем его веки. Хирург мгновенно распахнул глаза и с силой наступил самому себе на ногу, так что пальцы прострелило боль. Ночь еще не закончилась. Он должен бодрствовать. Решительно отогнав посторонние мысли, он снова взялся за работу. Столько времени провозился и так мало сделал. Всего-навсего пришил на место верхний край оторванного лоскута сонной артерии и принялся за нижний. Артерия щетинилась стежками. Получилось коряво, не так, как он умел когда-то. Нить стянула артерию, обозначила на ней острые грани — Так слесарь, неумеха, силой прикручивает друг к другу кривые трубы разного диаметра. Дыру в сонной артерии он не сумел зашить. Любая попытка закрыть рану грозила её, наоборот, расширить. Лампа дневного света негромко трещала. Раньше он этого не замечал. За окном каркала одинокая ворона. Крик бессонницы и желания, если обитателей животного мира мучат те же страсти, что и людей. Хирург взглянул на железную петлю под потолком, наклонил шею в одну сторону, потом в другую. Петля уже не походила на глаз. Обычный, неодушевленный предмет. Никто на него не смотрит, ни с потолка, ни с неба. Мертвых швырнули к его ногам и забыли. Что он скажет им? Как сообщит, что женщина не выживет? Лоб щипала от пота. Хирург вытер его рукавом, стараясь не дотрагиваться перчатками до нестерильных поверхностей, решил пока оставить сонную артерию и наложить шов на трахею. «У вас повреждена та часть горла, через которую воздух поступает в легкие. Если оставить все как есть, утром вам будет трудно дышать, поэтому мне придется проделать отверстие вот тут пониже, чтобы вам было легче дышать». Хирург объяснил, что собирается сделать, со всем воодушевлением, на которое был способен. Женщина кивнула под простынёй. Неизвестно, поняла ли она хоть слово из сказанного. Впрочем, она согласилась бы с любым его предложением. Он провёл пальцами по коже, прикрывавшей хрящи под гортанью, и выбрал место посередине шеи, чуть выше той точки, где ключицы сочленяются с грудиной. Придётся сделать отверстие ниже обычного. Да нанесшего ей удар убийцу, не заботила, будет ли хирургу удобно работать. Доктор аккуратно разрезал кожу, скальпелем и пинцетом развел тонкие обескровленные слои ткани, отодвинул полоски мышц по обе стороны трахеи. Неожиданность! Увеличенная щитовидная железа сжимала и прикрывала переднюю часть трахеи. Он взрезал железу, обнажил трахеальные кольца и рассек их. И хотя сейчас можно было не опасаться, что пациентка умрёт у него на столе, сердце его по старой привычке гулко ухнуло. Трахеостомической трубки у него не было, но в старых запасах обнаружилось интубационное. Он вставил её в трахею и принялся сшивать кожу. Конец трубки торчал из горла, и хирург стежок за стежком прикреплял его к коже. Нить скользила по гладкому пластику, некоторые петли провисали. Всё-таки интубационная трубка не приспособлена для таких процедур. Он постарался закрепить её как можно надёжнее. Потом снова принялся за гортань, стал зашивать разрезанные хрящи. Работа медленная, кропотливая, быстрее не получится, как ни пытайся. А ведь ещё предстояло зашивать другие вены и артерии. Он брался за них бережно, обнадёживая себя мыслью о том, что главное сделал, и теперь — доводит до ума второстепенное. Жизнь и смерть женщины зависели от того, уцелеет ли шов на сонной артерии, в этом он даже не сомневался. Он чувствовал себя каменщиком, который промазывает глиной тончайшие трещины в пробитой плотине, словно его усилия каким-то чудом помогут восполнить ущерб от зияющей посередине бреши. Хирург часто моргал, отгоняя сон, Один за другим сшивал кровеносные сосуды, какие-то соединял, какие-то перевязывал, оставляя слепые обрубки. Наконец, работа была закончена, оставалось лишь наложить шов на оторванный лоскут сонной артерии. Завязывая последний узел, хирург невольно поёжился. Но выбора у него не было. Можно, конечно, не зашивать, оставить всё как есть, но ни в одном из двух миров этот выбор нельзя было бы назвать лучшим. Дело собственных рук вызывало у него жгучую досаду. Куда испарилось былое мастерство, артерию перекосило. Хирург подумал, что, наполнившись кровью, она сразу же лопнет, или чего доброго, в ней образуется тромб. Он соединил разорванные мышцы и ткани. Разрез изначально не отличался аккуратностью, так что пришлось зашивать, как есть, по контуру, начертанному убийцей. Неровные ряды стежков выглядели точно железнодорожная колея, проложенная свихнувшимся инженером, швы пересекались под причудливыми углами. Если артерия порвется, этой штопки нипочем не сдержать напор крови. Может, хоть мужа ей удастся спасти, чтобы мальчишка не остался один. Хирург на миг позволил себе мысль, показавшуюся ему самому неприемлемой. Наверное, было бы лучше напортачить, и пусть бы все трое погибли. Тогда, по крайней мере, они соединились бы на том свете. И с рассветом всё было бы кончено. Мёртвые вернулись бы туда, где им и место. Живые оплакали бы их и со временем позабыли. А он бы заснул. Сомкнул веки и заснул. И мир его погрузился во мрак и тишину. Ведь это так просто. Разрез другой пара-тройка повреждённых сосудов. Столько народа мрёт каждый день, трупам больше, трупом меньше, какая разница? И он ещё сделал бы им одолжение, избавив от агонии. В конце концов, они были бы ему благодарны, да и по-хорошему, нечего им тут делать. Этот мир для живых, и мертвецам не следовало в него соваться, отравлять живым дни и ночи, мешать работать и отдыхать. Надо было выгнать их в темноту, уговорить уйти из деревни, обмануть, если уж на то пошло, и пусть бы упали замертво. Тихий, безболезненный конец. Между прочим, не всем везет уткнуться в невидимую стену, совлечь себя кожу и броситься в объятие смерти, которая с радостью примет усопших, чтобы живые и дальше жили, спали, отдыхали. Страшно даже представить, на какие мысли и дела он, оказывается, способен, чтобы... У милости ведь демонов усталости. Операция завершилась. Хирург снял простыню, помог женщине сесть, поддерживая ее затылок, чтобы швы на горле не разошлись. Перебинтовал ей шею, закрепил лейкопластырем трубку для интубации, так что горло выглядело теперь почти вдвое толще, чем прежде. Трубка торчала, точно хобот, прыгала с каждым движением подбородка. Хирург прикрутил к трубке дыхательный мешок, Сдавил его, запуская внутрь воздух, выслушал стетоскопом лёгкие пациентки, чтобы убедиться, что они наполняются с каждым вдохом. «Старайтесь как можно меньше двигаться. Я наложил швы, чтобы закрепить трубку. Выпасть она не должна, но всё равно будьте осторожны. От неё зависит, будете ли вы дышать». Хирург принялся собирать и вытирать инструменты, лишь бы не встречаться взглядом с женщиной, которая после его слов не двинулась с места. Он чистил поднос, и она же сидела так смирно, что дольше отмалчиваться было для него немыслимо. А поскольку предугадать, как станут развиваться события и обнадежить пациентку было невозможно, сказал лишь «Операция закончена. Идите». Я сделал, что мог. Лицо её окаменело. «Я не боюсь смерти», — доктор Сагиб ответила женщина. «Только спасите моего сына», и еще нерожденного ребенка. Хирургу показалось, что стены операционные, из желто-серой в призрачном свете, вот-вот его задавят. Усилием воли он отогнал приступ к клаустрофобии. Хотелось света, воздуха, дуновения ветерка, но все это было не в его власти. Впрочем, как и остальное. Он помог женщине спуститься с операционного стола.